Глава 19 Авансы зло. «Всегда мечтала быть Агафьей», не дрогнув, ответила Оля. «Да неужели? Они сейчас все на нас смотрят», процедила Оля. «Отойди на приличное расстояние». Он не отошел ни на шаг, так и стоял, держа за локоть, как будто боялся, что только отпустит, как она снова сбежит. «Я не хочу беспочвенных сплетен, воронцов», твердо стояла на своем оля «Отойди». «Так уж и беспочвенных», — прищурился он. «Так или нет, а коллективу об этом знать не обязательно, да и нам ни к чему вспоминать». Воронцов помедлил, но все-таки отпустил ее. Встал рядом, скрестив руки на груди. «Зачем тогда пришла?» — прозвучало грубо, но так даже лучше. Он провел с ней ночь, потому что заплатил за это, и не стоит забивать голову романтической чушью. «Сегодня пятнадцатое число. Почти шесть лет подряд я выдавала в этот день Жене авансы». Воронцов рыгнулся сквозь стиснутые зубы. На откровенность Оля не рассчитывала и была удивлена, когда он вдруг заговорил. «Пришел, черт возьми, этот ваш Женя за авансом. Я выдал ему расчет, и он ушел. Потом вернулся пьяный и с каким-то куском отборного мяса с рынка, мол, должен попрощаться с коллективом как следует после стольких лет работы. Шашлыки им стал готовить, и вот». Он указал на лужу у входа в клуб. «Если даже снаружи есть вода, сколько ее внутри?» Оля сжала сердце, как она представила последствия. «Почему то его вообще не уволило Он же наверняка даже не просыхает. Что ж, откровенность за откровенность. Я пробовала его уволить, но все без толку Женя — это Женя». Его не исправишь, к нему просто надо приноровиться. А еще, Женя, это новые блюда на празднике. Знаешь, вроде Нового года, когда всех надо удивить и при этом не разориться. Вот за этим тоже к нему. Он такие блюда из ничего выдумывал. Один раз на Рождество мы одним ягненком весь персонал и гостей накормили. Не знаю, как ему это удалось. Но при этом он всегда пил. Просто мы условились, что после аванса у него есть три дня выходных чтобы прийти в себя, а после от звонка до звонка отработать до зарплаты. И потом еще три дня выходных, чтобы с новыми силами продержаться до пятнадцатого следующего месяца. Так и работали. У него кроме работы ничего в жизни не осталось. Как и у нее. Но об этом Воронцов узнать не обязательно. Воронцов пнул ногой камешек и спросил. «А с компом в баре что? Почему постоянно виснет?» Оля слабо улыбнулась. «А за это я не скажи спасибо. Когда работы нет, она играет в какие-то дурацкие онлайн-игры. Знаешь, типа овощной фермы». А Воронцов почему-то тоже улыбнулся, не сводя с нее взгляды. «Нет, не знаю», — ответил он. «Ничего, скоро наслушаешься о рекордных урожаях моркови. Так что просто не подпускай ее к компу, когда нет заказов. Иначе все вирусы интернета будут твоими». Улыбка Воронцова тут же померкла. «Не узнает, конечно, он ни о каких виртуальных морковках», — с тоской подумала воля «Он же уволил всех!» «Мне жаль, что с клубом так вышло», сказала Оля, глядя на потемневшую от влаги дверь клуба. «Теперь точно, не скоро откроетесь». Воронцов задумчиво изучал ее взглядом. «Почему ты мне не прямо сказала, что ты дочь Романенко?» «Это не имело никакого отношения к делу. А ты бы мне все равно не поверил, что я знать не знаю ни о каком заговоре против тебя». Как не верили все до него, что общая у нее с отцом только фамилия и больше ничего. «А давай еще раз попробуем?» – спросил Воронцов. «Я задам вопрос, а ты, Ольга Константиновна, дашь мне честный ответ и посмотрим, поверю я тебе в таком случае или нет». Он впервые назвал ее по имени, Оля закатила глаза. «Снова о заговорах заливать будешь?» «Нет, один вопрос, Оля, один честный ответ, согласна?» «Вроде ничего сложного, да и врать ей незачем». Оля кивнула. Прожигая ее стальным взглядом, Воронцов спросил. «Когда ты получала в последний раз основную лицензию?» За шесть лет работы, рассчитанную на пять лет, основную лицензию Оле довелось получить лишь однажды. Но и это стало незабываемым опытом. Шутка ли, без лицензии клуб работать право не имел, а значит, пакет документов и все прочее готовили задолго до срока ее истечения, поскольку приходилось учитывать еще и работу инстанции. Инспектора ждали примерно за месяц до истечения срока. За неделю до визита клуб отдраили снизу доверху, проверили все, что только можно было проверить, а потом в день Х на работу не вышла посудомойка. Обзвон остальных посудомоек результата не принес, выйти в смену не мог никто. А на носу был банкет, девичник и инспектор в вип-ложи. Тогда, не раздумывая, Оля взяла передник и встала за раковину. Она мыла посуду до тех пор, пока не приехала именинница с банкета. А после того, как поздоровалась и все проверила, Оля вернулась обратно в коморку. Иногда к ней забегала Яна и помогала с большими блюдами или приборами, когда их не хватало. При этом без умолку рассказывая о новых сортах моркови, которые можно приобрести за реальные деньги. Вкладывать реальные рубли в виртуальную морковь было выше уленого понимания, поэтому она просто мыла посуду и поглядывала на часы. А в нужное время снова скинула передник и встретила невесту с десятью подружками в одинаковых майках, которые явно начали отмечать грядущую свадьбу задолго до того, как большой белый лимузин привез их в клуб. Последним явился инспектор. На вип за изучением документов и прочим, Оля провела долгие 40 минут, судорожно подсчитывая в уме, сколько это в чашках, стаканах, бокалах, вилках и тарелках. Только позже она узнала, что документы совсем не обязательно подписывать прямо на месте, и что инспектор с толпой гостей – это тоже не обязательно. Но тогда ей было 19, и она еще верила всем и каждому. В ту ночь Оля еще до утра мыла посуду, и последним из клуба ушел именно инспектор с компанией. И только потом Оля выдохнула и разрешила себе уехать домой, оставив часть недомытой посуды сменщицы. Ни свет ни заря ее разбудил телефонный звонок от помощницы повара, которая рыдала в трубку со словами, что сломала ногу, катаясь на роликах и выйти никак не может. А на этот день у них был назначен корпоратив для работников банка. К полудню Оля была уже в клубе. На этот раз в фартуке повара. И пока Яна щебетала об эпичной чёрной моркови, которую она успела посадить с утра, Оля, напившись кофе, чистила и шинковала вполне реальный корнеплод с рынка. 5 килограмм для салатов, супов и мяса. А после был лук, рыба, картофель и всё остальное, из чего состоит жизнь обычного помощника-повара. Оля понимала, что сейчас поступило бы иначе, но тогда, да и сейчас, работа администратора заключалась для неё не только в просиживании штанов за барной стойкой. Далеко не в этом. Вопрос Воронцова не был сложным, но вместо того, чтобы ограничиться лишь двумя цифрами, Оля зачем-то рассказала и про морковь, и про посуду, и про всё остальное. Только потом Оля поняла, что, опустя на подробности, Воронцов никогда бы не поверил ей. И кто знает, как бы тогда сложилась её и его жизнь дальше. Воронцов глядел на неё так, как будто это был вопрос жизни и смерти, когда она замолчала. «В последний раз я получала лицензию три года назад, в феврале 15 наконец ответила Оля.